Глава тридцать первая. «Отравить хотела, да?» Ляна делает кислое лицо, а потом резко срывается с места, пытаясь убежать. Но слава преграждает путь, быстрый, как гепард. Хватает Ляну за плечи, впечатывая в стену, та испуганно охает. «Никуда не уйдешь, пока не сознаешься. Что ты подсыпала, дрянь?» Он яростно стискивает хрупкие плечи. Ляна кривится, но молчит, продолжая смотреть с вызовом. Ее глаза полыхают ненавистью, когда я в ужасе наблюдаю эту сцену. Чувствую еще немного, Вячеслав придушит гадину. Конец девицы не выдерживает давления. Да, яд, это был яд. хотела отомстить рая, вернуть Динара себе. И она хрипло выпаливает, как долго выслеживала таинственную пассию Багирова, как мечтала избавиться от соперницы, чтобы затем снова втереться в доверие к Динару. «Змеюк, хотела отравить беременную, — рычит слава, — сядешь надолго». Мужчина быстро вызывает полицию. Вскоре Ляну в наручниках уводят под конвоем. Все это время я наблюдаю за происшествием со стороны, отсиживаясь на диване кафе в безопасном месте, рядом с охраной заведения. Когда Ляну на пару сообщницей сажают в служебную машину, Слава подходит ко мне и осторожно обнимает за плечи. «Поедем отсюда скорее. Вам сейчас нужен покой. Я позабочусь о вас, не переживайте». Я слабо киваю, прижимаюсь к его крепкому плечу, вместе направляемся к машине. Что за кошмар мы только что пережили? Если честно, я еще не до конца осознала. События принеслись вихрем, толком понять ничего не успела, а может и к лучшему. Стараюсь не думать о том, что бы было, если бы не профессионализма славы. Добравшись до дома, мужчина провожает меня в спальню. Нужно рассказать обо всем Динару. Динар Давыдович пока не отвечает, его самолет вошел в зону недосягаемости. Я займусь этим, а вы должны успокоиться и отдохнуть. Звать прислугу, хотеть что-нибудь выпить успокаивающее или согревающее. Отрицательно качаю головой. Как она могла? Почему мир так жесток? Я опускаюсь на кровать, дотрагиваясь до живота ладошкой. В ужасе думаю, что не только я, но и малыши были в шаге от трагедии. Ляну арестовали, на месте происшествия работает полиция и следователи. Если экспертиза подтвердит, что это был яд, на Ляну заведут уголовное дело. Она сядет в тюрьму? Да, вероятность высокая, с учетом того, на кого Ляна осмелилась совершить покушение. Она же сама женщина, тоже, возможно, будущая мать. Как у нее только рука поднялась. Вячеслав укрывает меня пледом, достает пульт от телевизора. Будет лучше, если мы сменим тему. Хотите посмотреть какую-нибудь легкую комедию или музыкальный канал, послушаем. Я тронута его заботой и его поступком. Он поступил героически, когда спас три жизни. Когда не забуду его преданность и его доброту. Нужно поделиться своими впечатлениями с Динаром и попросить, чтобы он щедро наградил славу за профессионализм. Щелкнув пультом, выбирает из списка последних новинок легкую молодежную комедию. «Вот ваша сумочка, протягивает сумку, которую я, будучи в прострации, забыла в кафе. Мне нужны те, если что, звоните в любое время. А вы куда? Пообщаюсь с полицией. Охранник собирается уйти, но задерживается на секунду. Вот и забыл что-то важное. Вы себя точно хорошо чувствуете? Ничего не болит? А вроде нет» наклоняется коснувшись ладонью моей руки с волнением заглядывает в глаза вызвать врача на всякий случай думаю да слава с облегчением кивает но руку так и не убирает продолжая сжимать мои пальцы неловкое чувство окольцовывает меня По коже начиная с того места где я в ладонь сжала мою ползут дорожки тепла и что нами образуется волнительное напряжение Его глаза темнеют, он больше ничего не говорит. Вдруг начинает медленно тянуться к моему лицу. Я задерживаю дыхание. Что он делает? Чувствую, еще миг и случится непоправимое. «Вячеслав, вы...» Пока в моей сумочке вдруг не начинает громко играть мелодия входящего звонка. Я резко отстраняюсь и хватаю телефон, глядя на экран. «Это Динар».